Глава 42. Кроме того, 80 тысяч граждан он расселил по заморским колониям. Из колоний Цезаря многолюднейшими были Каринф и Карфаген, Плутарх. Желая пополнить поредевшее население города, он издал закон, чтобы никакой гражданин старше 20 и моложе 40 лет, не находящийся на военной службе, не покидал бы Италию дольше, чем на три года. Чтобы никто из сенаторских детей не уезжал из страны иначе, как в составе военной или гражданской свиты при должностном лице. И чтобы скотовладельцы не менее трети своих пастухов набирали из взрослых, свободно рожденных людей. Примечание. Сорока лет. Цифра в рукописи не сохранилась и восстанавливается условно. Всем Кто время занимался медициной и всем преподавателям благородных искусств, он даровал римское гражданство, чтобы они и сами охотнее селились в городе и привлекали других. Примечание. Благородное искусство — грамматика, риторика и философия. Медицина к ним не причислялась. Он не оправдал не раз возникавших надежд на отмену долговых обязательств, но постановил, наконец, чтобы платежи должников заимодавцам определялись той стоимостью, какую имели их имение до гражданской войны, и чтобы с общей суммы долга были списаны все выплаты и все перечисления по процентам, а это сокращало долг почти на четверть. Примечание. Надежда на отмену долговых обязательств возбуждались, в частности, Целием в 1948 году и Долабеллой в 1947, Тион. Он распустил все коллегии, за исключением самых древних. Коллегии — профессиональные и религиозные союзы свободных граждан, древнейшие из них считались учрежденными Нумой. Он усилил наказание преступникам, А так как богатые люди оттого легче шли на беззаконие, что все их состояние и в изгнании оставалось при них, он, по словам Цицерона, стал наказывать за убийство гражданина лишением всего имущества, а за иные преступления — половины. Примечание. В изгнании дозволялось добровольно уйти до суда всякому римскому гражданину, обвиняемому в преступлении. Слова Цицерона — не сохранились.